Тащить большой корабль на буксирии было не очень быстро, но худо-бедно дело двигалось. Гена плыть на катере с такой скоростью не мог, невольно периодически отрывался сильно вперед, и потом приходилось либо возвращаться, либо ждать. Адам был с ним и периодически подменял его у штурвала. Каждый раз Гена уступал свое место неохотно. На катере они шли вдвоем. На исправной лодке шли Рыба, Ваня и Арина. Рыба и Ваня также по сменам дежурили у штурвала. Остальные находились на большом корабле. Мина и Вик оказались в компании теперь уже хорошо знакомых и вполне доброжелательных женщин. Делать было нечего, и они целыми днями сидели на палубе и болтали. За время, проведенное вместе на катере, они не успели толком пообщаться, потому что жили в состоянии погони. Женщины с удивлением слушали историю про изолированные общины в тюрьме, где сформировался свой уклад жизни. А Мина и Вик узнали много нового о сиборитах. И раньше информации хватало, чтобы их не любить. Но теперь, слушая истории этих женщин, в груди невольно начинала закипать ненависть. Двигались они так медленно, что, казалось, быть рядом берег, можно было спокойно идти рядом. Поэтому путь занял целую неделю, хотя они практически не останавливались. Когда они были уже близко, Гена с Адамом уплыли вперед на разведку. Не подходя к острову слишком близко, они стали внимательно изучать окружающую обстановку. Вроде тихо сказал Адам, вглядываясь вдаль. Гена кивнул. Он больше полагался на приборы, но они тоже не фиксировали никаких подвижных объектов. «Смотри», — он ткнул в экран пальцем. «Что там?» — не понял Адам. «Это, наверное, подбитый корабль сибаритов Мы про это знаем. Что тут удивительного?» «Удивительного ничего», — Гена расплылся в улыбке. «Как думаешь, демонтировали ли с него системы питания? Если да, то все или только основные?» «Я думаю, что на такой громадине должна быть уйма вспомогательных». «Интересная мысль», — оживился Адам. Полагаю, что мы сможем починить нашу большую посудину?» «Это было бы здорово и значительно увеличило бы скорость». «Как странно устроена жизнь», — сказал Гена. «Мы больше двух месяцев играли в догонялки с сиборитами, постепенно выбивая их корабли. Этот держался дольше всех. Как же мы хотели его потопить. Сколько проблем он нам доставил». Сколько боеприпасов мы на него израсходовали. Все наши мысли были о том, чтобы пустить его ко дну. Потом раз, и в течение минуты ситуация меняется. И мы начинаем думать, как бы его починить. А что тут удивительного? Он поменял у владельцев. Мы же воевали не с кораблем, а с сиборитами, — сказал Адам. — Это верно, но все равно странно, — сказал Гена. — Ну что, подойдем поближе или остальных подождем? — Думаю, нужно сделать провокационный рейд прямо в открытую, нагло прокатиться. «Чтобы, если тут кто есть, они проявились», — сказала дам. «А то мы-то удрать сможем, а наши тихоходные друзья нет». «Логично», — кивнул Гена и резко рванул в сторону острова. Они помаячили вдоль берега, покрутились в районе бухты, но ничего подозрительного не увидели. Остров был пустынен и тих, о людях напоминало только прибитое вдалеке к берегу судно сибаритов, завалившееся сильно набок. На берегу они никакого движения не заметили. Оно и понятно, те, кто был на острове, не будут выскакивать с радостью навстречу неизвестно кому. Наверняка они прячутся где-то в глубине. Ближе к вечеру подошли два других корабля. Посовещавшись, решили не ждать до завтра, а зайти в бухту сегодня, пока светло. Они направились прямо туда, где находилось судно сиборитов. Ваня стоял на борту и смотрел на берег. Он не мог никак понять, в чем дело, но что-то было не так. Они подплывали все ближе и ближе, а он все не мог разглядеть. а, -а, -а вдруг закричал он и стал тыкать в сторону берега пальцем. «Что случилось?» Арина тут же подбежала к нему. «Смотри на деревья!» Он все так же продолжал, не переставая, тыкать пальцем вперед. Арина пригляделась и вдруг поняла. Глаза у нее стали расширяться, и она поднесла ладонь к рту, чтобы не закричать. «Так бывает, что ты не можешь что-то разглядеть?» Но когда увидишь, что не можешь уже перестать это видеть, как бы ни старался. В том районе, где возле берега стояло судно сибаритов, на всех деревьях висели тела людей. Издалека они сливались с лесом, но стоило их разглядеть, сомнений не оставалось. Десятки тел были подвешены за шею и раскачивались на ветру. На большом судне это тоже заметили. Женщины выстроились вдоль борта, разглядывая берег. Увидели это и Гена Адамом, удивившись, что не заметили этого раньше. Просто они не подплывали так близко и не сильно вглядывались. Над всеми судами повисла тишина. «Бросай якорь!» — вдруг крикнул рыба. Его услышали на большом судне, отпустили стопор, и барабан с тросом начал разматываться. Сделали это вовремя, потому что берег уже был близко, и судно могло по инерции налететь на него, или, что еще хуже, протаранить свой буксир. Они отрезали буксировочный трос от лодки рыбы. Он направил свою посудину к берегу, немного не доходя, а тот же бросил якорь, боясь посадить судно на миль. На большом судне стали спускать единственную оставшуюся шлюпку. Только на ней можно было высадиться на берег не вплавь. Можно было еще через катер, но там тоже пришлось бы изрядно вымокнуть. осадку у него значительно больше. Все это время висела тягостная тишина, если кто и разговаривал, то только по необходимости. «Это мужские тела», — вдруг вскрикнула Арина. «Смотрите!» крикнула Мина, указывая рукой вдоль берега. Там, на некотором удалении, камнями была выложена надпись «Смерть сиборитам». «Это сибориты висят на деревьях», — не скрывая радости, затараторила Арина, тряся Ваню за руку. Все оживленно загудели, переговариваясь. Теперь уже было очевидно, что все висящие тела принадлежали мужчинам и были в подобии военной формы. Многим уже доводилось видеть похожую на сиборитах. «Похоже, что жизненная стратегия этих ребят начала приносить свои плоды», — резюмировал Рыба. Они насчитали 64 тела. Убиты они были все по-разному. Кому-то проломили голову, кого-то проткнули чем-то. Часть, но немногих застрелили. На некоторых видимых повреждений не было, что наводило на мысль, что их вешали живыми. «Сюда!» — закричала одна из группы Кати. «Идите сюда, смотрите!» Все побежали на крик. Там на первой линии деревьев, растущих на краю пляжа, была поляна. На ней кладбище. Ряды аккуратных холмиков с камнями на краю. Холмики были свежими, даже трава еще не проросла. На каждом сверху лежал букетик цветов. Они уже завели, но еще не засохли. Рыба подошел и потрогал один из букетов. Потом встал и повернулся к остальным. Пара дней, не больше. Да и трупы еще не начали разлагаться. Так только птицы их слегка подпортили. «Все случилось недавно», — сказал он. «Конечно, недавно», — сказал Ваня. «Мы здесь и были-то не так давно. Всего ничего времени прошло. Не два дня, конечно, но все же». «Тридцать семь», — сказала Катя. 37 могил». «Эх, жаль, что мы чуть раньше не приплыли. Мы были уже на подходе, когда тут все случилось». «Соотношение потерь один к двум». «Неплохо, учитывая, что сражались в основном безоружные женщины с вооруженными мужчинами», — сказал Рыба. «А где же они теперь?» – удивленно спросила Мина. «Варианта два», – сказал Ваня. «Либо, как мы и договаривались, прячутся в глубине острова, либо захватили корабль сибаритов и уплыли отсюда. Но в этом я сомневаюсь. Надо обследовать остров», – сказал Рыба. Уже начинали сгущаться сумерки, поэтому решили поужинать и заночевать на берегу, а к поискам приступить утром. Смущали висящие на деревьях трупы, но снимать их ни у кого не было ни сил, ни желания». Просто выбрали местечко немного в стороне, чтобы они не раскачивались прямо над головой. И, наскоро перекусив, завалились спать прямо на пляже. Погода была хорошая. Поиски ничего не дали. Вернее, дали, но отрицательный результат. Нашли то место, где бывшие пленники пытались обустроиться. Они уже настроили шалашей, начали обживать пространство, что-то даже успели посадить. Но сейчас там было пусто. Ваня с Ариной дошли до горы со шпилем, нашли пещеру. Прошли по ней, добрались до зала с отсутствующей стеной, откуда открывался шикарный вид. Но ни одной живой души не нашли. Постепенно все пришли к выводу, что им в самом деле удалось захватить корабль и убраться с острова. Как им это удалось и куда они могли направиться, было неизвестно. Пока все занимались поисками на острове, Гена и Адам пришвартовали катер возле покинутого корабля сиборитов и исчезли в его внутренностях. Через несколько часов... Они начали мелькать на палубе, все перемазанные чем-то черным. Потом начали что-то таскать на катер. Судя по всему, они нашли то, что хотели. Обыскав остров и убедившись, что тут никого нет, все решили, что можно плыть дальше. Самым очевидным было наведаться, как и собирались в тюрьму. Но Адам с Геной сказали, что им понадобится еще дня два, зато потом они смогут плыть по-человечески своим ходом, без всяких буксиров. Поскольку пришлось задержаться на острове, то было принято решение отойти подальше вглубь бухты, чтобы не видеть постоянно мертвых сиборитов и разбитых лагерь там. Чтобы не терять времени, начали запасаться провизией. Ходили за фруктами и охотились. Как раз успели пополнить запасы, когда через полтора дня, с опережением графика, Гена с Адамом заявили, что все готово и можно отправляться. Поскольку дальше сидеть на острове ни у кого особого желания не было, так как повешенные, пусть и плохие люди, набивали гнетущую атмосферу, решили отплыть тут же. Теперь дело пошло заметно веселее. До тюрьмы они должны были добраться значительно быстрее, чем добирались до острова. Надеялись, что уложится дня в три. Но на третий день вместо тюрьмы они увидели на горизонте плывущий им навстречу большой корабль. Никто не сомневался, что это сибориты. Решили не отворачивать. Корабль, идущий навстречу, избавил ход Но курс тоже менять не стал. Сближение шло медленно, но неотвратимо. «Что будем делать?» Спросил рыба устоящего стоящего рядом Вани. «Стрелять или разговаривать?» «Стрелять-то особо нечем», сказал Ваня. «У ребят на катере были ракеты, но закончились уже. Последнюю при нас использовали. Хотя против этого корабля они были бы малополезны. А то, что осталось, пулеметы, даже крупнокалиберные, погоды вообще не сделают». «Есть серьезные опасения, что сибориты вооружены лучше». «Зачем же мы тогда идем им навстречу?» — удивился рыба. «Не знаю», — Ваня пожал плечами. «У нас же связи между кораблями нет». «Они смотрят, что мы идем прямо и тоже идут. Мы смотрим на них и в свою очередь не отворачиваем. Все друг на друга надеются». «Очень глупо получается», — сказал рыба. «Может, и в самом деле попробовать поговорить?» — предложил Ваня. «Они, как я понял, не особо договороспособные ребята», — сказал Рыба. «Попытаться-то можно», — сказал Ваня. «Пойду ребят свистну, они меня отвезут». «Лучше я поеду», — сказал Рыба. «Нет», — Ваня покачал головой. «Я решил мне ехать». И он вышел из рубки. Перебравшись на борт катера, он описал гению Адаму свою идею, и она им совершенно не понравилась. «Смотри», — сказал Гена, — «они думают, что мы одни из них». Этим нужно воспользоваться. Это дает нам отсрочку, но не решает проблему, возразил Ваня. Когда они поймут, что мы чужаки, то столкновения не избежать. А что, если и вправду с сибаритами Они, как мы поняли, часто друг друга не знают. У них много поселений, мало ли. Мне кажется, это хорошая идея. Ваня задумался. Попробовать можно, наконец сказал он. Я скажу, что по заданию верховного жреца направляемся в тюрьму. Зачем? Объяснять не буду. Надо, мол, и все тут. Да, скажи, что ты, генерал. Вопрос положения в иерархии наверняка встанет, — сказал Адам. Ваню кивнул. Да, рыба в прошлый раз так и сделал. Ну так что, отвезете? А куда нам деваться-то? Тем более, что наш катер самый презентабельный. Сразу должен внушить уважение. Понятно, что несброд какой-то на нем плавает, — улыбнулся Гена. К этому моменту корабль сиборитов почти остановился. Их корабли тоже. Гена, как всегда, взял резко с места, так что они еле удержались на ногах. Ваня стоял и смотрел, как приближается корабль сиборитов. На палубе у него было пустынно, людей не видно. На носу он разглядел большую пушку, накрытую чехлом. «Странно, почему они ее не привели в боевую готовность», — подумал Ваня. «Конечно, причин могла быть масса, пушка могла быть неисправна». К ней могли закончиться снаряды, да и мало ли еще что. По одному из бортов шла вниз приваренная железная лестница. К ней решили и пришвартоваться. Ваня выдохнул, взялся за нее руками и полез наверх. Он понимал, что если что-то пойдет не так, то его сила ему не поможет. Он сейчас окажется один в окружении врагов. Добравшись до верха, он шагнул через прогал в перилах на палубу. Было абсолютно пусто, ни души, корабль-призрак. Было жутковато, но Ваня старался сохранять достоинство. Он огляделся, сделал несколько шагов по палубе и развел руки в стороны, мол, где все, я что, зря приехал. Тут же раздалось топание босых ступней. Он даже не успел обернуться, как кто-то налетел на него и чуть не сбил с ног. Тот, кто это сделал, запрыгнул на него сзади и, обхватив руками, замычал прямо в ухо. Ваня с трудом сдержал рефлексию, чтобы не ударить и не сбросить нападавшего потому что почувствовал, что его душат в объятиях, а не насмерть. Да и запрыгнувшее на него тело было очень легким, очевидно, женским. Он опустил руки и просто стоял и ждал, когда это закончится. Отовсюду стали показываться люди, которые прятались по всей палубе. — Оля, ну хватит. Я понял, что ты рада меня видеть, — сказал Ваня, потому что душитель никак не хотел его отпускать. Хватка разжалась, и босые ноги шлепнули о палубу. Оля обошла его спереди, лучезарно улыбаясь. Показалась, Валя!» Оля начала ей что-то торопливо объяснять жестами. «Она очень удивлена и рада, что ты помнишь ее имя и что ты узнал ее даже не видя», — сказала Валя. «Вас, девочки, разве забудешь?» — улыбаясь, сказал Ваня, после чего подошел к борту и крикнул вниз. «Здесь свои! Это люди с острова!» Через несколько секунд снизу раздался звук работающего двигателя, и хатер поплыл к своим, везя радостную весть, что боя не будет. «Это ваша флотилия?» — спросила Ваня, указывая настоящие напротив корабли. «Теперь да», — сказал Ваня. «За трофею ли у Сибаритов? Мне кажется, они стремительно теряют свой флот. Но наши корабли ни в какое сравнение не идут с тем, что захватили вы». Этот корабль был и вправду значительно больше, чем все остальные, и куда лучше вооружен. Стоя на палубе, Ваня теперь особенно хорошо это видел. «Нам это дорого обошлось», — грустно сказала Валя. «Кладбище мы тоже видели», — сказал Ваня. «Куда путь держите?» «Странно, что вы попались нам навстречу». «Мы хотели попасть в тюрьму, про которую вы нам рассказывали. Даже нашли здесь карты. Но, кажется, что-то не так прочитали и уплыли не туда. У нас нет людей, которые бы в этом разбирались. Так методом проб и ошибок учимся управлять», — сказала Валя. «Вы почти нашли тюрьму». «Чуть-чуть, наверное, промахнулись, она здесь рядом. Мы тоже туда едем. А что касается управления, то у нас есть ребята, которые смогут разобраться и научить», — сказал Ваня. «А вы пришли нас выручать?» — лукаво спросила Валя. «Естественно», — ответил Ваня. «Арина, кстати, тоже здесь. А после захода в тюрьму есть планы отправиться в лес туда, где были ваши общины. Не сразу. Нужно будет еще в одно место заглянуть». Но туда мы все равно рано или поздно доберемся. Так что если кто захочет присоединиться, то милости просим». «Там ничего не осталось», — пожаловали плечами, — «и никого. Не знаю, стоит ли возвращаться». «Ну, это дело каждого», — сказал Ваня. «В тюрьме, я уверен, вас с радостью примут. Папаша хороший человек. Если хотите спокойной и безопасной жизни, насколько это возможно на нашей планете, то вам туда». «Думаю, что многие останутся», — сказала Валя. Пока они разговаривали, вокруг них собралась большая толпа. Наверное, все, кто был на корабле, выстроились вокруг. «А чего даже пушку-то не расчехлили?» — спросил Ваня. «Зачем, если мы пользоваться не умеем?» — спросила Валя. «Научим», — сказал Ваня и огляделся, отмечая про себя, какое еще вооружение есть на корабле. «Зачем?» — искренне удивилась Валя. «Если мы уже почти на месте, по твоим словам». И правда, зачем? — улыбнулся Ваня.